Сунув в карман засаленную бумажку я в сопровождении торжествующего Макса вышел на улицу да что я говорил удовлетворенный посещением кулинарии ухмыльнулся ухов Все у нее было просчитано и только растропность кулинаров немного ее диспозицию подпортила подпортила и убила Галину Гудко согласился я что ты предлагаешь дальше а дальше как говорил Василий Макарович Шукшин Поведу я тебя вдаль светлую и непорочную. Что ты видишь плохого от вторжения в дом Ланской? Ничего, но это же незаконно. Тебе ли говорить, Иваныч? Ты меня уже такому научил, что проникновение в ее квартиру покажется мне простой легкой шалостью. Допустим даже, что в ее дом мы проникнем без особых трудностей, и нам не помешает никто из ее родственников. Только что это нам дает». Может быть, ты думаешь, что на обеденном столе мы найдем украшение из ювелирного ларька и ее письменное чистосердечное признание? Нет, ухов. Прежде чем идти на такой шаг, мы должны иметь какие-то, пусть хреновые, но улики. Вот там и найдем!» — Не сдавался Макс. А если нет, как ты объяснишь свое незаконное и вероломное вторжение? Что ж ты предлагаешь, Иваныч? Ведь ничего существенного у нас нет. Всего навсего одни сплошные домыслы: да полосатые носки и еще синие рабочие халаты, в которых орудовали грабители. Плюс к ним деньги и похищенные драгоценности. Деньги она давно могла пустить в оборот, а драгоценности вывести из города. Тоже верно. Значит, в активе мы имеем только халаты и носки. Проще говоря, мы не имеем ничего, ко всему прочему. Нет никакой гарантии, что даже если мы найдем грабителей, это каким-то боком поможет нам в охоте на маньяка. Ты прав, уныло согласился я. Но надо же что-то делать, чтобы преступник не оставил хоть каких-нибудь следов. Да так просто не бывает. Знаешь, какая блестящая мысль пришла в мою светлую голову? Знаю, Иваныч! Досадливо поморщился Ухов. Ты хочешь самолично поговорить с этим балбесом, Ленчиком Балуевым? Неужели ты надеешься, что наши бывшие коллеги не выжили из него весь рассол до последней капельки? Может быть, и выжили, а может и нам чуточку оставили. Несмотря на полуденный час, Лёнечка Балуев, как и положено примерному старшекласснику, уже восседал в центре скамейки в окружении таких же олухов. На него, нам, указала седая дворничиха, не забыв при этом добавить к его характеристике Несколько нелицеприятных эпитетов. Лёня, можно тебя на минуту? Подъезжая к компании и опуская стекло, спросил я гибкого, разбитного паренька, возвышающегося на спинке скамейки. «Хочу!» — последовал короткий, но ёмкий вопрос. "А ничего?" в тон ему ответил Макс. "Хотелось дать тебе подзаработать, да видно ошиблись адресом. Гуляй, найдём другого". "Подождите, мужики!" Соскочив со своего насеста и подойдя к машине, остановил он нас. "Говорите, о мне надо делать и сколько вы забашляете?" "Забашляем ровно столько, насколько ты выполнишь работу. Садись в машину." «А "О чем базар?" Посоветовавшись со своими дружками, он уселся на заднее сиденье. "Только смотрите без шуток, Пацаны ваш номер запомнили, достанут из-под земли. Давайте скорее трещите, что вам от меня надо?" Скажи-ка нам, друг Лёня, ты хорошо помнишь тот день, когда грабили магазин? Ну и что из этого? Я вам уже пять раз обо всем рассказал и даже Цадский вернул. А ты расскажи еще раз, память у нас короткая. Начни с того момента, когда ты побежал за портвейном. "О, сколько заплатите?" подумав о чем то своем, деловито спросила Болтус. "Это будет зависеть от того, какую информацию ты нам нашепчешь". Если мы узнаем что-то новое, то твой гонорар значительно возрастет. Только не вздумай ничего фантазировать или добавлять лично от себя, ласково погладив его по кудрявой голове, предупредил Макс. В этом случае ты не только не получишь ни копейки, а еще и по ушам слопочешь. Договорились. Договорились, согласился парень и ехидно добавил: "Вы не считайте меня лопушком. Вы из такой же милиции, как я из НАТО. Допустим, проглотив пилюлю, улыбнулся я. Мы работаем в частном порядке, и это нисколько не мешает тебе рассказать нам то, что ты видел. Тебе же лучше: при полной откровенности, никакой ответственности, никаких протоколов, а взамен соответствующий гонорар и искренняя благодарность. "Клясь, лёнчик". Итак, дали тебе твои девочке некоторую сумму денег, с тем, чтобы ты вина купил Ну, и побежал я за портвешком. А когда бежал, то еще тогда заметил в подворотне девятку серебристо-серого цвета. Я потому ее запомнил, что бензин нынче дурак. Они стоят на месте и запросто так сжигают топливо. Ну я. Погоди, не торопись, перебил его Макс. Значит, ты заметил машину с работающим двигателем. Хорошо. А ты не помнишь, был ли кто-нибудь в салоне? Да, один человек. Он сидел за рулем». Отлично, дитя мое! — крякнул Макс. Продолжай дальше. Свернул я за угол, вышел на улицу и забежал в комок. Народу там было мало, и я почти сразу купил портвейн. Сколько минут прошло? Минут пять, не больше. А потом я рванул назад и тут в подворотне увидел, как два мужика садятся в эту самую машину. Их было двое. Ты ничего не путаешь. Хочу тут путать? Удивился Балуев. До двух я считать научился. Они прыгнули на заднее сиденье, а на переднем рядом с водителем уже кто-то сидел. Не успели за теми двумя захлопнуться дверцы, как тачка сорвалась с места и чуть было не сбив меня с ног, вылетела из арки. Ну я, конечно, вслед им выматерился. и тут заметил, что на том месте, где стояла машина, лежат золотые вещи и часы. Я их подобрал, но потом все это добро мне пришлось вернуть. Хорошо, Лёнчик, — А теперь расскажи нам, как они выглядели? Да не знаю я. Я и ментам об этом уже говорил. Я видел только спины двоих, тех, что влезали в машины последними. Видел спины, обтянутые синими халатами. Мы охотно тебе верим, успокоил его Макс. Но ведь и спины бывают разными. У одного она тощая, аж лопатки просвечивают, а у другого напротив, жирная и толстая, как у бегемота. Какие спины видел ты? Точно, у одного из них того, что садился с моей стороны. Спина и задница были как у бегемота. А вот про второго я сказать ничего не могу, потому что его перекрывала машина. Я видел только его макушку. Ты помнишь, какие шапочки были у них на головах? Никаких шапочек у них не было, и мне это хорошо запомнилось. У жирного сверкала лысина, а у второго был коротко подстриженный ежик. Наверное, он был не такой упитанный, как лысый, потому что в машину он юркнул пошустрее. Складно ты врешь, Лёничка, опережая Макса, взял я разговор в свои руки. Ох, как складно. Я почти тебе поверил, но ты допустил одну маленькую промашку. а Значит, вся твоя история не стоит и ломонового гроша. Это какую же промашку я допустил? обиделся парнишка. Ты ни словом не обмолвился о Галине Гудко. Это может означать, что ты ее не видел, а попросту закручиваешь на уши, И хочешь получить незаслуженные тобой деньги. Но ты проиграл, парень. И теперь эти самые уши мы открутим тебе. Да погодите вы! Уворачиваясь от загребущих лапухова, завязал Ленчик. Я ж не знал, что она вас тоже интересует. Конечно же, я ее видел и даже пытался с ней заговорить. Когда я возвращался назад с пузырем, то увидел ее и обалдел. Она как раз выскочила из-под с офигенным тортом в руках. И забилась в узкую щель между газетным киоском и табачным ларьком. Как она туда втиснулась, я не знаю. Там и кошка-то с трудом пролезет. А то диваха, я к ней подхожу, а сам подыхаю со смеху и спрашиваю: "Ты чё, галка, в прятки решила поиграть? Тогда давай вместе. Я тоже хочу в твоей щели погреться". А она стоит, сама не своя, белая и вся трясётся. Торт, конечно, помялся, вся блузка в креме. Мне смешно не могу. А она вдруг как зашипит змеей! заткнись, дурак, и немедленно отсюда проваливай. Ну я человек не гордый, плюнул на нее и пошел своей дорогой. Про то, что было дальше, вы и сами знаете. А вы говорите: "Спасибо тебе, Ленчик, за чрезвычайно важные сведения. А теперь, перед тем, как мы с тобой рассчитаемся, поговорим о самом главном, о том, что ты скрыл от следствия". "А что? Я ничего". Тут же скорчив идиотскую рожу, прикинулся дурачком Балуев, и я понял, что интуиция меня не подвела. "Колись, дитя моё, и не изображай из себя кретина, перебор получается. Поверь мне, это лишнее. Твои глаза тебя выдают с потрохами. Могу обещать, то, что ты нам поведаешь, умрет вместе с нами. Ничего я больше не знаю". Не желая прощаться с любимой ролью, Гнуса возахныкал он. Отпустите меня! Я вам все выложил. Нет, Лёнечка, не все! Не все, мой хонтовый. Ухватив за информатора за шиворот, нежно пропил ухов. «Ну да не беда, какие наши годы. Отвезем тебя в милицию, посидишь там пару дней в клетке, все хорошенько обдумаешь и в конце концов расколешься. Тебе нравится такая перспектива или разойдемся полюбовно?" "По полюбовно? А сколько заплатите?" Сразу став смышленым, сощурился он. Всё зависит от того, что ты нам предложишь, душевно пообещал Ухов. Сколько дадите, если я назову вам фамилию одного из грабителей? Что? подпрыгнул оторпевший Ухов, выпуская парня из своих цепких лап. Или я слышался? Или ты что-то сказал? Что слышали, то и сказал, довольный произведенным эффектом, хихикнул Лёня. Ты решил нас подурачить? Тогда не советую, я дядя строгий. Дело в том, что вместе с Сацкими жирный оборотень обронил свою визитку. Иваныч, ты когда-нибудь слышал, чтобы преступник оставлял на месте преступления свою визитку? Нет, парень, ты либо чокнутый, либо нас за таковых имеешь. Да, Ленчик, что-то слабо верится, поддержал я сомнение Ухова. Но допустим, что это так, он в самом деле обронил свою визитку. И ты ее подобрал? Тогда почему ты не сказал об этом милиции? "Ну, это мое дело", покрутив в своем хитреньком мишке какие-то варианты, ответил Балуев. "Я ложовой информацией не торгую. Будете покупать покупайте, остальное вас не касается". "Нет, браток, теперь уже касается, и даже очень". Колись до конца, или не миновать тебе дружеского визита в ДПР". "Какой такой ДПР?" Уютный такой дом предварительного заключения не слышал? Ну ладно. Взвесил все за и против, сдался Балуев. Этот жирный, он не визитку обронил, а бумажник. Вот я его и подобрал. Минут десять посидел с тёлками, и рванул домой. По дороге вытащил пару сложенных вдвое денег, а бумажник со всяким хламом выбросил в мусорный ящик. Так все делают. Пришёл домой закрылся в своей комнате. И начал пересчитывать бабки. Оттуда и вывалилась эта визитка. Теперь вам понятно, почему я ничего не сказал ментам, когда они пришли меня трясти, От тех денег не осталось даже половины. А как бы я их возместил, если мать за полгода не зарабатывает того, что было в том бумажнике? И сколько же там было? Почти восемь штук. "Однако, аппетит у тебя волчий", неодобрительно проворчал ухов. "Небось с дружками да с девками все промотал. Не только" Матери пальто купил и сапоги, а себе видик. Ну хоть так, почему-то удовлетворенно проворчал Макс. А визитка-то где? В надежном месте, хмыкнул пацан. Я знал, что она может пригодиться. Это ты правильно подумал, одобрительно причмокнул ухов. Тащи ее сюда. Притащить недолго, только она денег стоит. Вновь хитро прищурился практичный Ленчик. — Сколько вы за нее дадите? Сколько? задумался Макс, видимо, подсчитывая свои наличные капиталы. Ну, рублей сто! Не смешите меня, дяди! — открывая дверцу, фыркнул Балуев. Вы, наверное, с луны свалились. За такие деньги я с вами даже разговаривать не желаю. Постой, не торопись, ухватил его за рука Фухов. — Спешка нужна при ловле блох мокрыми руками. Э, сколько бы ты хотел получить за свои сведения? Тот, кто имеет информацию, «Тот имеет весь мир?" "Короче, так. тысячу за сведения и столько же за саму визитку, даже не моргнув глазом, ответила наглая детё рынка. Итого 2000, причём половину я беру авансом." "Ну ты и ухорь!" простонал Макс. "Короче, расклад такой. Или ты соглашаешься на половину затребованной суммы, или прямо сейчас мы топируем тебя в ментовку, где кроме баланды подзатыльников...» Да мне у параши. Ты не получишь ничего. Договорились? Договорились, тяжело вздохнул Лёнчик. Давайте ваши 500 и на Для аванса хватит и четверти, грустно вытаскивая бумажник, простонал Ухов. Да и то только после устной информации. Итак, как его фамилия? Имя, отчество. Авдюшка Семён Николаевич, выхватывая деньги, выпалил Балуев. Ждите меня три минуты. И готовьте остальные башли. Только не опрокиньте. учтите, на той визитке есть какая-то запись, сделанная от руки. Она вам может пригодиться.